Глава 53. Наступил день рождения Эшли, и Мелани решила в тот вечер устроить сюрпризом ему торжество. Все об этом знали, за исключением Эшли. Даже Уэйт и крошка Бо, которых заставили поклясться, что они будут хранить тайну, и малыши ходили страшно гордые. Все благопристойные обитатели Атланты были приглашены и дали согласие прийти. Генерал Гордон и его семья любезно приняли приглашение. Александр Стефенс обещал быть, если ему позволит не слишком крепкое здоровье. Ожидали даже Боба тумпса буревестника конфедерации. Все утро Скарлетт, Мелани, Инди и тетя Питти бегали по дому, руководя неграми, пока те вешали свежевыглаженные занавеси. Чистили серебро, натирали полы, Жарили, парили, помешивали и пробовали яство. Скарлетт никогда еще не видела Мелани Такой счастливой и возбужденной. Ты понимаешь, дорогая, У Эшли ведь не было дня рождения со времени... Со времени, помнишь, того пикника в Двенадцати Дубах? Еще в тот день мистер Линкольн призвал добровольцев. Ну так вот... У Эшли с тех пор не было дня рождения, а он так много работает и так устает, когда вечером приходит домой, что даже и не вспомнил про свой день рождения. Вот он удивится, когда после ужина столько народу явится к нам. А куда же вы фонарики-то над лужайкой спрячете? Ведь мистер Уилкс наверняка увидит их, когда придет ужинать домой, ворчливо спросил Арчи. Старик просидел все утро с интересом, наблюдая за приготовлениями, хотя и не признавался в этом. Он еще ни разу не видел, как в городе готовятся к большому празднику. И это было ему вновь. Больно уж разбегали женщины, не стесняясь, говорил он. Суетятся, будто в доме пожар, а всего-то навсего ждут гостей. Но даже дикие кони не могли бы утащить его с места события. Особенно заинтересовали его цветные бумажные фонарики, которые собственноручно смастерили и покрасили миссис Элсинг с Фенни. Он никогда не видал таких штуковин. Они хранились в его комнатушке в подвале, и он тщательно их обследовал. — Бог ты мой, я об этом и не подумала, — воскликнула Мелани. — Арчи, как хорошо, что ты вспомнил. Ну и ну... — Что же делать? Ведь их надо повесить на кусты и деревья, воткнуть в них свечечки и зажечь, когда начнут появляться гости. — Скарлетт, а ты не могла бы прислать Порка, чтобы он это сделал, пока мы будем ужинать? — Мисс Уилкс, вы женщина умная, таких мало встретишь. — А уж больно быстро начинаете волноваться, — сказал Арчи. — Да этому дураку Порку такие штуковины и в руки то давать нельзя он их мигом сжет они они красивенькие снисходительно заметил он я уж сам их повешу пока вы с мистером уилксом кушать будете а харчи какой же ты добрый мэлла обратила к нему взгляд исполненный детской благодарности и доверия право не знаю что бы я без тебя делала может быть тебе сейчас вставить в них свечи, чтобы хоть это было уже сделано. «Что ж, можно», — сказал не очень-то любезно Арчи и заковылял к лестнице, которая вела в погреб. «Оказывается, есть много способов убить кошку. Не обязательно закармливать ее маслом», — весело заметила Мелани, когда старик, громко стуча деревяшкой, уже спустился вниз. «Я ведь все время хотела, чтобы именно Арчи развесил фонарики». «Но ты знаешь, какой он. Ни за что не станет делать то, о чем его просят. Да к тому же мы хоть убрали его на время с дороги. Чернокожие и так его боятся, что просто ничего не делают, пока он стоит у них над душой». «Я бы, Мелли, ни за что не держала такого отпетого человека у себя в доме», — раздраженно заявила Скарлетт. «Она ненавидела Арчи так же пылко, как он ненавидел ее». И они едва разговаривали. Только из одного дома, дома Мелани, он не уходил, когда появлялась Скарлетт. Но даже и здесь он смотрел на неё подозрительно, с холодным презрением. «Ты ещё с ним не оберёшься, хлопот? Помяни моё слово!» «Он совершенно безвредный. Если его хвалить и делать вид, будто зависишь от него», сказала Мелани. «К тому же он так предан Нэшли и Бо, что мне спокойнее, когда он тут.